Глава 56. Лето. Четыре часа комфортного полета и тысячу и одну мысль спустя нас встречает дождем Париж. Я забронировала нам два отдельных номера в одном из самых крутых отелей лет. Почти самый центр. Катит за собой чемодан Таша с улыбкой и горящими глазами уже минут тридцать, расписывая мне достоинства этого города. У нас с тобой, кстати, очень насыщенная программа. Когда мы поедем в универ, спрашиваю сразу и по делу. Завтра. Сегодня у нас с тобой другие планы. Но сначала в отель и дневной крепкий сон после перелета. Я устала, и голова немного тяжелая. Хорошо. все, на что хватает моего воодушевления. Будь я в другом настроении, может быть, плясала бы от счастья и предвкушения. Но сейчас можно мне кровать, подушку, одеяло и не трогать лет так цать. До отеля нас доставляет заранее заказанное Таши такси, И, быстро зарегистрировавшись на ресепшене, мы проходим до наших номеров, где и расходимся, условившись встретиться через пару часов. Войдя в номер и скинув пальто с ботинками, я завалилась на кровать, уставившись в потолок. Все последние часы я словно в какой-то прострации и не вижу ничего вокруг и не слышу. Спроси меня сейчас, как дойти до стойки администратора, я даже не вспомню, где лифт. Время подбиралось к часу дня, значит, в Москве три и родители уже на работе. Хватаю телефон и набираю маме, чувствуя острую необходимость услышать родной голос. Непродолжительные гудки, и я слышу. «Привет, малышка, вы уже прилетели? Как ваши дела? Все хорошо?» По голосу слышу, что родительница улыбается, но при этом волнение скрыть ей не удается. Они с папой ни разу не попытались меня остановить, приняли мое решение, и только без устали спрашивали, уверена ли я. Но так, чтобы отговаривать или запретить, нет. И за это я, с одной стороны, люблю их еще больше, а с другой, мне бы не помешало, наверное, их грозное и решительное «нет». А вообще чувствую, что я очень сильно расклеилась, и пора бы брать себя в руки. «Да, привет!» — говорю и поднимаюсь с кровати, открывая чемодан. Долетели и уже даже в отель заселились. Все прошло хорошо. Уверяю, принимаясь потихоньку раскладывать вещи, только бы чем-нибудь занять свои руки. «Как погода?» «Дождь», — говорю, бросая взгляд в окно. «Мерзкий и противный дождь». «Чем планируете заняться? Наверняка у Таши там уже целая программа на ближайшие дни готова». «Угу, похоже на то. Список мест, которые обязательны к посещению, у нее внушительный». Улыбаюсь, понимая, что тетя искренне влюблена в этот город. «Вы там как? Работаете?» «Конечно. Чем нам еще заниматься? Папа на объект уехал, а я вот в офисе, директорское кресло просиживаю. У нас сегодня мороз, и отец ни в какую не разрешил мне поехать с ним, боится, что замерзну, смеется ма. Бережет. Добавляет мечтательно, а у меня в сердце что-то болезненно ёкает. Мама продолжает говорить, а перед моими глазами, словно в сумасшедшем фильме, проносится наша с Максом история. Всего одно слово бережет, а сколько воспоминаний, связанных с Симом. Всегда рядом, всегда готовый защитить, помочь, поддержать. А я? Что сделала я для наших отношений, кроме как с завидной регулярностью влипала в неприятности? Правильно, ничего. Лето, малышка, ты тут? Слышу в трубке обеспокоенное. «Да. Знаешь, мам, что-то я устала с дороги. Наверное, прилягу, хорошо? Позвоню вечером». «У тебя там точно все хорошо?» «Ты только скажи, если что-то не так. Мы первым же рейсом вернём тебя домой», — в сердцах восклицает мама. «Слушай, а как там Сим?» Спрашиваю и запинаюсь на имени парня. Откладываю футболку, которую сжала в ладонях, и присаживаюсь на кровать. Внутри все замирает в ожидании ответа. «Ох, Виолетта!» Тяжелый вздох на том конце провода, что уже тут же мне совершенно не нравится. Честно говоря, не знаю, не видела его сегодня, но вроде как он уехал в область. Да, у его команды игра должна была быть днем, киваю, подтверждая. Пыталась с Лии поговорить, Стельмахи молчат, как партизаны. Она все как-то нехотя отнекивается, и я не понимаю, что происходит. Признаться честно, меня это тревожит. Внутри настойчиво зазвенел тревожный звоночек. С ним все в порядке. «Я думаю, что да», — говорит мама. «Но эта заминка меня совсем не воодушевила, еще больше разбередив тревогу». «Ладно, малышка, мне нужно срочно бежать через десять минут совещания. Созвонимся вечером?» Тут же перевела тему разговора, ма. Я молча киваю, и только сообразив, что мама моего молчаливого согласия видеть не может, говорю «да» в трубку, и связь тут же прерывается. А я так и сижу, пялясь в окно и пытаясь унять сердце, которое от тревоги начало биться быстрее. Естественно, сна ни в одном глазу, да и вообще я себе места найти не могу, разрываясь между позвонить или не позвонить. Переживания все нарастали. Вроде как я сама виновата, обиделась, оттолкнула парня. А теперь что? Буду ему трезвонить? Прощай гордость. Смирюсь с тем, что он принял решение за меня, что он вообще мне ничего не сказал. Гадкая ситуация. И невероятно гадко внутри. Но почему тогда мне так страшно его потерять, хотя вполне очевидно, он уже для меня потерян? После моего решения улететь во Францию, Сим уже стал для меня недосягаем. И что тогда не так? Может быть, осознание того, что из-за глупости и непонимания, из-за эгоизма каждого из нас, мы как два капризных ребенка с размаху влепили жирный крест на нашем будущем? На будущем, которое могло бы быть таким, о котором многие могут только мечтать. Не знаю, сколько проходит времени, может быть, час, может быть, два, а то и все три, пока я кручу в руках мобильный, но в итоге я это делаю. Открываю список контактов и набираю Сима. Жду. Кусаю губы и порываюсь трусливо бросить, но все же жду. Заставляю себя удавить свою трусость и поговорить, но ответа нет. И тогда я набираю еще раз, а потом еще и еще, пока руки не начинают трястись, а кровь стучать в висках. Время в столице уже ближе к вечеру, и матч давно должен был закончиться, тогда почему он молчит?» Богатая фантазия тут же подкидывает самые ужасные картинки, самые страшные варианты того, почему он не берет трубку. И мне по-настоящему становится не по себе. Горло подкатывает ком, и в тот самый момент, как дверь в мой номер после легкого стука открывается, я словно по щелчку подскакиваю с кровати и бросаюсь к чемодану. Вспышка, осенение. «Виолетта?» — слышу удивленное, и на пороге появляется Таша в халате отеля и с тюрбаном на голове. Очевидно, тетя успела за время моих метаний выспаться, принять душ, и выглядит бодра и свежа, тогда как на меня смотреть жалко. бледно зеленая поганка, еще и с трясущимися руками. «Ты что, не спала?» «Нет», — бросаю в ответ, немного истерично откинув крышку чемодана и пулей метнувшись в сторону шкафа. «Что ты делаешь, виолета Максимовна? Зачем ты собираешь вещи? Мы же только прилетели». «Прилетели, погостили и хватит». Кидаю взгляд на тетушку. «Я хочу уехать» заявляю и мечусь по комнате, скидывая обратно в чемодан свои немногочисленные вещи, которые уже успела достать. «Что?» — удивленно таращится на меня Таша. «Что значит уехать?» «Срочно, домой хочу. Макс, он... он трубку не берет, понимаешь? А если он... если я... я домой хочу, Таша...» Выкрикнула, и все. Тут меня прорвало, Слезы по щекам, губы дрожат, а кулаки сжимаются, и ногти до боли впиваются в ладошку. Столько раз я пыталась ему набрать за последние пару часов. Ответа нет, понимаешь? Дура, какая же я дура! Ну да, обиделась, ну да, он поступил гадко и эгоистично, но я ведь люблю!» Кричу, не в силах совладать с эмоциями, а тетя смотрит на меня, как на маленькое и неразумное дитя, что злит еще больше. Будто она не понимает, ничего не понимает. «Люблю же!» из-за какого-то недопонимания я разрушила не только наши отношения, но и вообще пустила свою жизнь в каком-то даже мне самой непонятном направлении. А я так не хочу. Я Симом хочу. К Симу хочу. А что, если он уже меня забыл? Что, если он разочаровался во мне и подумал, что нет у меня к нему чувств и где-нибудь там с какой-нибудь длинноногой моделькой, а я тут, в этом мерзком романтичном Париже?» Слезы потекли с удвоенной силой, и я уже просто была не в силах сдерживать всхлипы и истерику, которая наконец-то прорвалась наружу. Я поступила неправильно, сквозь слезы пытаюсь выдавить из себя рваные слова. Я люблю его! И новые, еще более горестные завывания. Сажусь на краешек кровати, закрывая лицо ладонями, и реву. Оба виноваты, оба сглупили, оба поступили неправильно, но я... Какая же я непроходимая тупица, что сбежала и даже не попыталась с ним поговорить. Лет, мягко говорит Таша и садится рядом, обнимая за плечи. «Ну, успокойся, хватит сырость разводить!» — гладит по голове, как маленького ребенка, и это слегка успокаивает водопад из глаз, но не сердце, которое болит. «Я к Максу хочу!» — говорю тихо, немного погодя. «Я с ним в Испанию хочу! Я не хочу без него, Таш!» — хлюпаю носом и отираю ладошкой влагу со щек. «Поедешь ты к своему Максу, но завтра, хорошо?» «А почему не?» «Потому что сегодня я уже заказала на ужин в одном из самых крутых ресторанов. С видом на Эйфелеву башню, представляешь? Раз уж мы здесь, поужинаем, выпьем вина, отдохнем, погуляем по ночному городу. И кто знает, я же говорю, Париж — это город, в котором буквально витает аромат любви. Аромат моей любви витает где-то по столице. И не могу я тут гулять и пить вино, пока не поговорю с ним, Таша». Поднимаю взгляд на тетушку, которая ослепительно ярко улыбается, будто я тут анекдот рассказываю ей, а не душу изливаю. «Ты не понимаешь, да?» – спрашиваю разочарованно. «Я ведь, я ведь так и не призналась Максу в своих чувствах, а позавчера я его обидела. Он меня, конечно, тоже своим самоуправством», – добавляю торопливо. «Но я, я ведь люблю, и я хочу все исправить, и почему он не отвечает? А если он разочаровался во мне, а если больше не любит?» Подскакиваю на ноги, начиная нервно мерить шагами номер. «А если я ему больше не нужна? М? Я же... он же...» Чувствую, как глаза снова начинают щипать, и новая порция слез на подходе. Но затопить номер не дает Таша, которая встает, обхватывает ладонями мои щеки и заставляет поднять взгляд глаза в глаза. Говорит так уверенно, что в сердце простреливает. «Не забыл, не разочаровался и любит. Поняла меня?» Смотрит выжидательно, пока я не кивну. И я киваю. «Летимся завтра!» Снова улыбка. «Сегодня у нас в девять вечера ужин и точка», — говорит папина сестра и решительным шагом направляется в сторону двери. но таша кричу возмущенно, однако меня уже не слушают. Спорить с ней себе дороже. Делать нечего, и до назначенного Ташей времени я сижу, лежу, брожу по номеру, вся как на иголках, и снова и снова набираю Макса. Там уже время подбирается к десяти вечера, и он точно должен быть на связи. Но сначала я слышу длинные гудки, а потом и вовсе включается противный автоответчик, потому что абонент оказывается вне зоны действия сети. Злюсь ли я? Нет, я боюсь. Я паникую, я ужасно, просто невыносимо хочу услышать это милое вредино или родное мелкое, или хотя бы недовольный бубнёж и сопение на том конце провода, но глухо. Надо ли говорить, что к ужину я не готовилась, не красилась, а оделась так и подавно в джинсы и мешковатый свитер, что абсолютный маветон для похода во французский ресторан? но желания наряжаться не было совсем. Хотелось быстрее прожить этот день, перетерпеть этот вечер, перестрадать ночь и сесть, наконец-таки, на самолет, вернуться домой, к родителям и Симу. Однако, когда в начале девятого дверь в мой номер открылась и на пороге возникла Таша, она, увидев меня, охнула. «Что за вид?» — прозвучала удивленная. «Ты еще не собиралась?» «Нет, я уже готова. Идем». «Куда? В Макдональдс, Виолетта?» «Слушай». Начинаю не на шутку закипать. У меня нет настроения расфуфыриться, как кукла, и напялить платье с каблуками. Я хочу зарыться лицом в подушку и страдать, а не ходить по романтичному городу, где каждая гребаная парочка напоминает мне о моей драме в личной жизни. Выдаю, как на духу, гневный спич и упираю руки в бока. Однако порода Гаевских никогда сбоя не давала. Вот и в этот раз тетя зыркнула на меня, как на врага народа, и заявила. «Тридцать минут! Платье, макияж и каблуки, Виолетта Максимовна!» «Если тебе не нравится мой вид, я могу остаться в номере». «Нет, ты придешь к указанному времени по указанному адресу. Все, время пошло», — заявляет Таша. «Я жду тебя. Адрес скину в СМС. Пойду, пока сделаю заказ. И только попробуй опоздать, мелкая вредина», — кидает Таша напоследок, а я даже от удивления открываю рот, провожая ее взглядом. «Что? Мелкая вредина? Таша никогда меня так не называла. В общем-то, выбора мне не оставили». И я, конечно, могла устроить бунт и остаться в номере, но не хотелось подводить тетю. Поэтому пришлось маломальски привести себя в порядок, замазать мешки под глазами тональником, тушь, помада, легкие волны на волосах и черное облегающее платье скромной длины до колена с закрытым горлом и длинным рукавом. На ноги ботинки, наверх пальто. Да, на принцессу я, похоже, не стала, но и пугало теперь было далеко. А выйдя на улицу, я поняла, что вполне себе вписываюсь в местный поэтичный и изящный антураж уютных улочек. Открыв адрес на карте, вижу, что до ресторана чуть больше 15 минут ходу. И я снова воспользовалась временем, чтобы сделать еще одну попытку и позвонить Максу. Хотя, кому я вру? Совершенно точно попытка была не одна. Но ничего не поменялось, ответа нет. Я не смотрела на город, я не хотела любоваться и впитывать местный колорит. Мне вообще было откровенно фиолетово на все, что происходит вокруг. Я просто, как запрограммированный робот, топала до пункта назначения и молила время бежать быстрее. Только пока не увидела, где мы сегодня будем с тётей ужинать. Ресторан «Лёсь ель де Пари» или, как написала Таша, «Небо Парижа», и правда был, судя по всему, дорогим и очень даже популярным местом в Париже. Лакшери-местом. И находился он среди низеньких, красивых старинных зданий в примастившейся современной высотке, судя по карте, именуемой Монпарнаской башней. Вокруг мелькала ночная иллюминация, сияли яркие огни подсветки, придавая зданию особо чарующий вид. Стоило мне только подняться на 56-й этаж, у входа в ресторан меня встретила улыбчивая и приветливая хостес, которая, как только я сняла пальто, не задавая вопросов, попросила парня-официанта проводить меня до столика, за которым... Таши не было. Зато были расставлены вокруг пышные букеты роз, от белых до голубых, а в центре стола стояла ведерко со льдом и бутылкой шампанского. Картину завершал потрясающий вид, сверкающий в вечерних сумерках Эйфелевой башни и вечернего Парижа, и два одиноких бокала. «Это Таша для меня так расстаралась, что ли? У меня даже нервный смешок с губ сорвался». «Что за...» Примечательно еще то, что хостес даже не спросила у меня фамилию или на кого заказан столик, ну, так, чтобы понять, кто я вообще такая и чего притопала на своих ботинках с внушительным каблуком. Это было странно, будто бы меня тут знали и ждали. Официант кивает и уходит, а я набираю номер Таши и уже через пару гудков слышу «Ты на месте?» «Я-то да, а вот ты где?» «И что это за розы, шампанское? Ты собралась сделать мне предложение?» Хо-хочу! немного нервно» но тетушку это не принимает. «Жди!» — бросает в трубку. «Скоро буду!» И больше не говоря ни слова, отключается. Я стою, и еще какое-то мгновение растерянно пялюсь на потухший экран телефона и отчего-то не осмеливаюсь даже присесть за столик. Внутренний голос настойчиво твердит, что что-то не так. «А, простите, ловлю того самого официанта, который провожал меня сюда, переходя на английский». «Здесь меня женщина должна была ждать. Не подскажете, где она? Светловолосая такая, с короткой стрижкой и...» «Простите, но нет, вы верно ошиблись?» — улыбается кудрявый парнишка. «Здесь заказан столик для молодоженов». Ш «Что?» Мое лицо, кажется, по-настоящему вытянулось. «Может, вы столиком ошиблись и привели меня не туда?» «Но договорить я не успеваю». Вернее, по какому-то странному наитию замолкаю. Хлоп, и звук выключили. А потом и вовсе меня словно за веревочку невидимую дергают, заставляя обернуться, и я оборачиваюсь, а там я перестаю дышать. Кусаю губы, чтобы не разреветься снова, потому что вижу того, кому последние пару часов так настойчиво пыталась дозвониться. Вижу его, моего Сима. Такого родного и такого серьезного. В элегантном костюме, черном, идеальном, сияющем на нем так, будто он только что сошел с обложки модного глянцевого журнала. Светлые волосы пребывают в сексуальном беспорядке, а на щеках легкая щетина. Он такой невероятный, что глаз от него отвести невозможно. И самое главное, он здесь. Парень смотрит на меня, не отводя своих потрясающих ясно-голубых глаз, и уверенным шагом идет в мою сторону. Я вижу, как на него удивленно оглядываются и даже засматриваются, но Сим, кажется, никого не замечает. Он идет ко мне. Целенаправленно и решительно. У него в руках огромный, просто космической красоты букет пышных алых роз, а на губах легкая, почти что робкая улыбка. И когда Сим замирает напротив меня, я и сказать ничего не могу. Слова пропали, и двинуться нет сил, ноги как ватные, а в голове упрямо бьется яростный упрек. Как ты могла повестись на глупую обиду и добровольно от него отказаться, дурында?